Глава 19 Ультра. Как и всё моё поколение, я с детства был наслышан об американских расистах. Не то чтобы мы знали о них что-то конкретно, просто постоянно о них слышали. Расистов, а именно Кук-Лукс-Клан, часто поминали в газетах, были даже какие-то фильмы, но особенно изощрялись наши карикатуристы. Потом... К куклу к добавились какие-то неонацисты и ещё кто-то. Впрочем, всё это было очень далеко и выливалось в общее представление о том, что неграм в Америке живётся плохо и их порой линчуют. Когда я приехал в Америку, негров уже давно не линчевали, а о расистах тоже как-то не очень было слышно. Но они были. Если и не совсем в подполье, то уж точно вдали от посторонних глаз. И только нечастые безобразия скинхедов напоминали об их существовании. Словом, расисты, как индейцы и ковбои, оставались для меня особой американской экзотикой, которую чисто по журналистке хотелось рассмотреть поближе. И вот оно преимущество профессии. Порой удается удовлетворить собственное любопытство за чужой счет. Именно так я и поступил, отправившись со съемочной группой на север страны в штат Айдахо. Там, в глуши лесов и полей, кстати, удивительно похожих на русские, я нашел то, что искал. Надпись у Шлагбаума, перекрывшего узкую лесную дорожку, гласила «Проход разрешен только белым». Церковь христиан Иисуса Христа арийских наций. Так называлась одна из самых известных в то время ультранационалистических организаций в США, и ее же, по мнению экспертов, можно считать первой террористической сетью на территории страны. Именно здесь, скрытой от глаз посторонних, располагалась ее штаб-квартира. Здесь же жило ее высшее руководство, а также находились типография и церковь, с которой, собственно, и началось наше знакомство с арийскими нациями. То был воскресный день, у церкви уже собралась паства, и мы как раз успели к службе, о начале которой возвещал колокол. Служба началась с проповеди. Мелкого покроя, давно не молодой, но все еще энергичный человек – Пастор Ричард Батлер объяснял собравшимся, что белая раса – это созидатели, желтая – так себе, с грехом пополам, ну а черная – это просто толпа разрушителей. Он учил, что самые заклятые враги арийских наций – евреи, ведущие свой род от сатаны, с которым согрешила Ева. Он говорил, что Америка должна быть страной белых и все такое прочее, что каким-то причудливым образом превращалась в его устах из социальной идеи в некое подобие религии. В ход шли символы крови и тела господня, коллективные песнопения, а также цитаты из Библии то и дело ссылаясь на которые пастор приводил подтверждение почти каждой своей мысли. Только белые люди умеют мыслить абстрактно. другие расы не могут обращался с кафедры к прихожанам пастор. Поэтому-то они не в состоянии ничего изобрести. Я бывал в африке и знаю, что они ничего не могут. Азиаты те на ступеньку выше. И хотя все это действительно по форме несколько напоминало службу и паства внимало проповеднику, как и положено внимать пастве, арийские нации – это прежде всего организация политическая, а пастор Батлер – ее вождь, или, как там любят говорить, фюрер, а также ее главный идеолог. «Негров в Америку», – говорил он мне позже в интервью, «200 лет назад завезли евреи с единственной целью – лишить покоя белых арийцев». Мы создаем самолеты, ракеты, все вокруг. А евреи не могут создавать, они только могут это украсть у нас, чтобы против нас же использовать. Как, например, эту телекамеру. Пастор показал в сторону моего оператора и тут же подхватил тему. На американском телевидении засилье евреев. «Вы сторонник демократии?» – спросил я. «Демократия – это, по сути, власть толпы, и нигде демократия не могла продержаться долго. Вы верите в гражданские права?» Только в права для коренной расы. Но ни в коем случае не для тех, кто к ней не принадлежит. У чужаков не может быть никаких прав». На многочисленных полках и полочках в небольшом кабинете Ричарда Батлера стояли разных размеров солдатики, одетые в форму всех родов войск Третьего Рейха. Несколько выделяясь размером и выделанностью фактуры, центральное место в экспозиции занимало высшее руководство во главе с Гитлером. Коллекция явно не имела отношения к массовому производству и, похоже, была сработана кем-нибудь из увлечённых нацистской идеей прихожан. Пастор Батлер смотрелся на её фоне вполне органично. «Я считаю, что со времён Адольфа Гитлера не было вождя более великого, чем пастор Батлер», сказал мне о своём шефе Тед Бишоп, начальник штаба арийских наций. «Это... всем нам дар свыше». Может и так, но всё остальное, как я мог заметить, этой группе крайне правых националистов с неба не падает, и работать им приходится в поте лица своего вербуя новых членов или, по крайней мере, сочувствующих. Отсюда и штаб-квартиры Вайдахо во все концы Америки идёт арийская литература, плёнки с проповедями пастора Батлера, компьютерная информация, другая пропаганда – Стараниями Теда Бишопа, мужчины средних лет с военной выправкой, мужественное лицо которого портила зайчья губа, прикрытые усиками, арийские нации были реорганизованы на военный лад. Большой почитатель Тевтонского ордена и Третьего рейха, Бишоп во всем стремился подражать своим знаменитым предшественникам. Строгая дисциплина, четкое выполнение приказов, поступающих из центра в региональные офисы, как бы и штаба этой армии в дивизии. Здесь есть свои генералы и рядовые. Ваши звание, мистер Бишоп? Майор или штурмбанфюрер, по-немецки. Вы действительно полагаете, что сможете прийти к власти законным путем? Адольф Гитлер победил на выборах. Жириновский тоже выиграл выбор, так что и в нашей победе нет ничего невозможного. Речь шла о выборах в Государственную Думу первого созыва 1993 года, тогда партия ЛДПР набрала наибольшее число голосов, почти 23%. Кстати, только благодаря Владимиру Вольфовичу мы и смогли попасть в это логово американских неонацистов. Дело в том, что с прессой у правых экстремистов отношения никогда не ладились. В целом, либерально настроенные американские журналисты неонацистов не жалуют, а если уж что-то и пишут о них, то всегда в негативных тонах. В свою очередь, ультраправые к прессе относятся настороженно, общаясь исключительно с проверенными ее представителями. Нас, полагаю, приняли в штаб-квартире по ошибке. Блистательные результаты ЛДПР на выборах в Государственную Думу в 1993 году внушили штурмбанфюреру мысль, что Россия пошла по пути национал-социализма, а мы достойные ее посланцы. Но все же, когда шли переговоры о нашем приезде, они на всякий случай поинтересовались, не негра ли мы с моим оператором Степановым. «Сколько же вас?» – допытывался я у усатого штурмбанфюрера. «Я не могу дать точную цифру, это секрет». Но я могу сказать, что нас очень много. Военные хитрости штурмбанфюрера можно было понять, поэтому за фактами я обратился в крупнейшую правозащитную организацию ADL, Anti-Defamation League, которая пристально наблюдает за каждым шагом подобных групп. По ее данным, арийские нации вместе с кланом и другими правыми экстремистами, все вместе они едва ли дотягивали и до 20 тысяч человек правозащитников беспокоило совсем другое. «Есть много людей, которые разделяют их взгляды, поддерживают их материально, но всегда остаются в тени за кулисами», сказала мне Нэнси Дайнер, активистка ADL. «Вот где опасность. Мы не знаем, кто они, но это могут быть очень влиятельные люди и, скорее всего, таких немало». Опасения правозащитников не лишены оснований. Например, аудитория радиостанции во Флориде, проповедовавшей арийские ценности, составляла 100 тысяч человек. Это только во Флориде, а сколько таких людей по всей стране? Неизвестность всегда тревожна. Но и принятая у нацистов конспирация говорит о многом. Я всегда учу детей, ни слова о своих взглядах в школе. Откровенничал со мной Штормбанфюрер Бишоп. У меня умные дети и хорошо знают, когда надо молчать. Один из этих умных детей, мальчик лет десяти, тоже с родовой отметиной зайчьей губы, все время вертелся рядом, а когда началось интервью, очень внимательно слушал, сидя в сторонке. Для него это был еще один урок партийной конспирации. Когда люди скрывают свои взгляды, они чего-то опасаются. А причин для опасений и у Бишупа и у его тайных покровителей предостаточно. Им, конечно же, хорошо известно, что быть расистом и неонацистом считается в Америке по меньшей мере неприличным и может стоить человеку друзей и даже работы, а в иных обстоятельствах закончится и тюремной камерой. И уже только это – серьезный барьер на пути ультраправых к массовому размножению. Чтобы не держали вы в мыслях, какие бы убеждения не исповедовали, высказаться публично против другой расы или нации – дело рискованное. Впрочем, время от времени экстремисты одерживают небольшие победы, обычно в сельской местности, получив, скажем, место в школьном совете районного центра. Так стоит ли о них говорить? Стоит не только говорить, но и предпринимать более активные действия, настаивала Нэнси Дайнер. Многие из этих групп стали более опасны в чисто физическом смысле. Этот разговор состоялся в 1997 году. Свастика на синагогах, нападение на цветных и правозащитников – Это почерк расистов, которые стали всерьез заботить ФБР и полицию. Ежегодно в США в среднем совершается 6000 преступлений на почве ненависти к этнической, расовой, религиозной или социальной группе. Но закон разрешает эти организации. Так взять бы и изменить закон, да запретить эту шпану, Но, я уверен, проведи по этому поводу референдум в Америке, большинство, даже тех, кто безоговорочно осуждает экстремистов, высказались бы против. Люди должны иметь право на инакомыслие, считают здесь. Поэтому все, что могут правоохранители, это создавать свою агентуру в экстремистских организациях и, в случае чего, быть во всеоружии, а если преступление все же будет совершено, найти и наказать виновных. Возможно, ситуация была бы значительно хуже, если бы не бесчисленные организации правозащитников, которые первыми бьют тревогу, не оставляя без внимания ни одного бесчинства радикалов. Они направляют материалы в прессу, пытаясь сказать о существующей проблеме громко, привлечь к ней особое внимание, чтобы все хорошо понимали, что представляют собой крайне правые. Они пишут письма конгрессменам, пытаясь воздействовать на законодательство и часто добиваются успеха. Благодаря им, например, было резко ужесточено наказание за преступление на расовой почве. ЭДЛ и подобные ей организации могут служить хорошим примером того, что демократия – это ежедневная и очень тяжелая работа, хотя бы уже потому, что позволяет исповедовать не только любовь, но и ненависть к ближнему и даже говорить об этом вслух. От майора Бишопа впервые мы услышали сказанным вслух кое-что новое и о месте славян в арийской градации – Для тех, кого это волнует, есть приятная новость. Со времен Третьего Рейха произошли некоторые изменения, и светлые славяне могут быть сейчас допущены в семью арийских наций. А вот те, что с азиатской примесью, как объяснил нам Бишоп, пока нет. Впрочем, время бежит. С той встречи прошло немало лет, и многое изменилось. Возможно, и славянам с азиатской примесью уже тоже вышло послабление. Хотя число российских групп всех мастей ощутимо возросло, сегодня по всей стране их насчитывается уже около тысячи. Их общее членство принципиально не увеличивается. Предположительно, оно так и стагнирует в пределах 20 тысяч человек. Однако, отмечают специалисты, с конца нулевых правые радикалы стали заметно злее и агрессивнее. Готов предположить, что резкое оживление в стане правых радикалов не случайно совпало с избранием на высший пост Барака Обамы. Увидеть негр во главе Белого дома для любого расиста стало испытанием покруче любого ночного кошмара. Опасения за расовое будущее страны были для них также и сигналом к сопротивлению. Число преступлений на расовой почве поползло вверх. Похоже, подъем активности радикалов наблюдался и с приходом Дональда Трампа. Разница в том, что в первом случае расистов мотивировали опасения, во втором – надежды надежды на то, что наконец-то у руля страны стал человек, который их понимает. Но нет, Трамп не расист. Не может быть расистом человек, у которого внуки евреи. Однако по ходу предвыборной кампании в популистской погоне за голосами Трамп наговорил много такого, что при желании можно толковать как расизм. Он задевал мексиканцев, обещал выслать всех нелегалов и построить стену на границе с Мексикой. Он задевал мусульман, распорядившись ограничить въезд в США гражданам ряда арабских стран, в которых находятся очаги терроризма. То был, конечно, яркий контраст в сравнении с осторожными политкорректными выступлениями Обамы. Но Трамп боролся за голоса глубинной Америки. Америки не политкорректной час грубоватой, исповедующий традиционные консервативные ценности вроде неприкосновенности права на оружие, сокращения налогов и госрегулирования и, да, наведения порядка на американской границе. В отличие от жителей мегаполисов с их либеральными идеями мультикультурности, толерантности, Глубинка настороженно относится ко всем эмигрантам, порицает геев, полагает, что мусульманские общины могут быть источником терроризма а нелегальная иммиграция из Латинской Америки резервом преступного мира. Право они или нет, но это обычное для американской глубинки представление о жизни. А Трамп завоёвывал, прежде всего, этот электорат. Но расисты в его лице увидели то, что хотели увидеть, и дружно поддержали трампы Конечно же, Трамп совершил ошибку, что тут же решительно не отмежевался от них. Бизнесмен победил в нём политика – электоральные соображения перевесили имиджевые. В глазах даже умеренных консерваторов, не говоря уже о демократах, поддержка Трампа со стороны ультраправых сильно навредила ему, как бы сегодня президент не порицал расистов. Между тем, сравнительно недавно Америка столкнулась с совершенно новым явлением – левыми экстремистами из движения Антифа, что ощутимо повлияло на накал страстей. Движение Антифа, Это сокращение от слова «антифашисты» пришло в Соединенные Штаты из Европы в конце 1980-х годов. У его истоков в Америке стояли фанаты панков. Поначалу они называли свои группы «Движение против расизма» – action, полагая, что американцам будет ближе борьба с расизмом, чем с фашизмом. И только позже сменили название на «Антифа», возможно из соображений консолидации с аналогичными европейскими группами. Антифа состоит из разрозненных групп, раскиданных по всей стране. У движения нет ни официального лидера, ни центрального штаба. Свои выступления они координируют через социальные сети. Нет у движения определенной идеологической платформы, как и четко заявленных политических целей. Движение Антифа – это пестрая смесь леваков от троцкистских и маоистских групп до анархистов и антиглобалистов, и, конечно, борцов с расизмом. В самых общих чертах эти группы недовольны современным обществом, порицают капитализм, несправедливо разделивший мир на богатых и бедных, их возмущает безмерное богатство банков и корпораций, они всегда настроены против властей, которые поддерживают такое мироустройство, и, как им это видится, не принимают действенных мер к ультроправам. Своими непосредственными противниками они видят расистов и неонацистов – готовы в любой момент сцепиться с ними физически, как это было, например, в Шарлоттсвилле и ряде других мест. Собственно, на эти стычки они нарываются не случайно, специально приезжают туда, где ультраправые проводят свои мероприятия. Даже не обязательно ультраправые, и не обязательно с потасовками. Они готовы показать себя повсюду, где им что-то или кто-то не нравится. Они непременные участники всех акций антиглобалистов. И уж, конечно, они не могли упустить такой случай, как массовая демонстрация протеста в день инаугурации президента Трампа. Интересно, что только за три недели января, то есть непосредственно перед инаугурацией Трампа, их численность возросла в четыре раза. К лету 2017 года Антифа насчитывала уже 15 тысяч человек. Их не трудно отличить в толпе. Обычно они одеты с ног до головы во всё чёрное часто с повязками, скрывающими лица от тех, против кого они протестуют, и, конечно, от полиции. У полиции к ним особый счет. В ходе своих протестов активисты антифа не прочь побить витрины, поджечь с десяток другой автомобилей, разобрать на камне мостовую, а если им мешать полиции, то дать ей силовой отпор. Уже можно считать народной приметой. Когда появляются парни в черном, жди беды. Например, в университетском городке Беркли в Калифорнии, где должен был выступать известный деятель «Крайне правого крыла» Майло Янополос, собралось более полутора тысяч антифашистов. Они скандировали и держали плакаты с лозунгами «Расистам нигде не будет покоя, и это война!» Они прорвались через ограждение, устроили костер рядом с университетским кампусом, разгромили стройплощадку нового здания, общежития побили стекла и забросали коктейлями Молотова студенческий клуб. Распылили перцовый газ прямо в лицо женщине, на которой была трамповская красная бейсболка. Ущерб составил 100 тысяч долларов, шестеро человек избито. Министерство внутренней безопасности и ФБР в служебной переписке классифицируют боевые вылазки антифа как внутренний терроризм. Антифа, похоже, невдомёк, что в борьбе с фашистами её бойцы используют фашистскую же тактику. Джонатан Терли, комментатор близкой к Конгрессу газеты «The Hill», прямо говорит, что и те, и другие по сути свои фашисты, оба фронта прибегают к запугиванию и насилию, чтобы заткнуть рот несогласным. И вот что примечательно. До того, как Клинтон проиграл Трампу, демократы вместе с остальной либеральной публикой и, конечно, прессой, клеймили леваков за их хулиганство в ходе антиглобалистских протестов. Но стоило Трампу обосноваться в Белом доме, как вдруг оказалось, что антифа не так уж и плоха. С поразительным лицемерием иные демократы сейчас даже оправдывают антифашистов, соглашаясь с их максимой. Мол, насилие – это единственный язык, который ультраправые понимают а тех, кто осуждает безобразие леваков, тут же клеймят как сочувствующих расистам и фашистам. Кстати, именно такими обвинениями завалила Трампа пресса и все другие его политические противники, когда тот по следам потасовки в Шарлотсвилле обвинил в случившемся обе стороны. Для либеральной публики Дональд Трамп не просто очередной республиканский президент, Согласно одному из запросов, 76% демократов считают его расистом, утверждая, что его предвыборная кампания носила фашистский оттенок. Борьба с Трампом объединила демократов с леваками. Да так, что в пылу боёв некогда передовые борцы за толерантность сегодня, по существу, готовы легитимировать насилие как допустимый способ утверждения взглядов. Ещё немного, и они перехватят плакаты, которые держали бойцы Антифа в Беркли. В числе других на плакатах красовались не совсем цензурные слова «fuck free speech». Перевести их на русский язык буквально я не решаюсь, но смысл в том, что о свободе слова, о свободе выражения своих взглядов пора забыть. Еще резче высказываются иные либеральные профессора в университетах. Например, профессор из Клемсонского университета Барт Найджненбург назвал сторонников Трампа и республиканцев «российской аферой» и сделал следующую запись в Фейсбук. Я восхищаюсь всеми, кто противостоит сторонникам превосходства белой расы. Их надо остановить любыми средствами, в том числе и силовыми. Очевидно, однако, что поощрение левых боевиков призывы к насилию, к самосудной силовой борьбе, а эта позиция с каждым днем становится все более популярной, подводит существующий в стране раскол к последней черте. За этой чертой начинаются массовые беспорядки, больше похожие на гражданскую войну. Можно сколь угодно винить в нынешних вспышках насилия Трампа или демократов, но следует помнить, что у этих событий есть своя первопричина. Все началось с того дня, когда 400 лет назад первый корабль с африканскими невольниками прибыл в новый свет. А сегодня нежитая расовая проблема и случающиеся время от времени вспышки насилия оказались исторической платой за былое благополучие, созданное арабским трудом. Так и видно устроен мир. По счетам своих предков приходится платить потомкам.